К несчастью, торжество закона и великодушия было недолговременно. Мятежники ушли втушено для того ли, что доброжелательствовали самозванцу, или единственно для своего личного спасения, как вместо безопаснейшее для злодеев. Их бегством Москва не очистилась от кромолы. Муж знатный воевода Василий Бутурлин донес царю, что боярин и дворецкий Крюк Колосьев есть изменник и тайно сносится с Лжедмитрием. Измены тогда не удивляли. Колоцьев быв верен, мог сделаться предателем, подобно Юрию Трубецкому и столь многим другим, но мог быть и нагло оклеветан врагами личными. Его судили, пытали и казнили на лобном месте. Пытали и всех мнимых участников нового кова и наполняли ими темницы, обещая невинным, спокойным гражданам утвердить их безопасность искоренением мятежников. Но зло иного рода уже начинало свирепствовать в столице. Лишаемая подвозов, она истощила свои запасы. Имела сообщение с одной коломную и того лишилась. И борать Лжедимитриева вторично осадилась ей город. Предвидев недостаток, алчные карстолюпцы скупили весь хлеб в Москве и в окрестностях и ежедневно возвышали его цену, так что четверть ржи стоила наконец семь рублей, к ужасу людей бедных. Четно Василий желал умерить дороговизну неслыханную. уставлял цену справедливую и запрещал безбожную. Купцы не слушались, скрывали свое изобилие и продавали тайно, кому и как хотели. Тщетно царь и патриарх надеялись разбудить совесть и жалость в людях. Призывали вельмож, купцов, богачей в храм Успения и пред алтарем Всевышнего заклинали быть человеколюбивыми, не торговать жизнью христиан и спустить цену хлеба. не скупать его в большом количестве и тем не отнимать у бедных. Лицемеры со слезами уверяли, что у них нет запасов и бессовестно обманывали, думая единственно о своей выгоде, как и во время дороговизны 1603 года. Народ впал в отчаяние, кричали на улицах: мы гибнем от царя злосчастного, от него кровопролитие и голод. Люди, уверенные в обмане мнимого Деметрия, уходили к нему единственное для того, чтобы не умереть в Москве без пищи. Другие толпами врывались в Кремль и вопили пред дворцом. Долго ли нам сидеть в осаде и ждать голодной смерти? Они требовали избавления, победы и хлеба, или царя счастливейшего. Василий не скрывался от народа, выходил к нему с лицом спокойным, увещевал и грозил, смирял дерзость страждущих, но только на время. Радея обедных, он убедил троицкого келлоря Авраамия отворить для них московские житницы его обители. Цена хлеба вдруг упала от семи до двух рублей. Сих запасов не могло стать надолго, но вопль умолк в столице, и счастливая весть ободрила Москву. Князь Гагарин, первый из мятежников, ушедших к самозванцу, несмотря на крамольство, имел душу. Увидел, узнал же Дмитрия и явился к царю с раскаянием, принес ему свою виновную голову, сказал, что лучше хочет умереть на плахи, нежели служить бродяге гнусному, и был помилован Василием. Выведенный к народу, Гагарин именем Божиим заклинал его не прельщаться дьявольским обманом, не верить злодею Тушинскому, орудию ляхов, желающих единственна гибели России и Святой Церкви. Сие убеждения произвели действие и еще несравненно более, когда Гагарин объявил москветянам. что стан Тушинский в сильной тревоге, что Лже Деметрий и Ляхи сведали о соединении шведов с россиянами, что князь Михаил Скопиншуйский ведет их к столице и побеждает. Удивление радости изменило лица печальные. Все славили Бога. Многие устыдились своего намерения бежать в Тушины, укрепились в верности и с того дня уже никто не уходил к самозванцу. Гагарин сказал истину о тревоге злодеев Тушинских. Опишем начало подвигов знаменитого юноши, который в бедственные времена родился счастливым, и кое ему надлежало бы только жить, чтобы спасти царя, ознаменованного судьбою для злополучия. Мы видели, как Михаил Шуйский во время величайшей опасности с горестью удалился от войска, чтобы искать защитников России вне России. Прибыв в Новгород, где начальствовал боярин князь Андрей Куракин и царедворец Татищев. Он немедленно доставил королю шведскому грамоту Василию, писал к нему и сам, писал и к его воеводам финляндскому и ливонскому Арвиду Вильдману и графу Мансвельду, требуя вспоможения и представляя им, что ляхи во царственем Лжедимитрия хотят обратить силы России на Швецию для торжества латинской веры, будучи побуждаемы к тому папою, иезуитами и королем испанским. Ни что не было естественнее союза между шведским и российским венценосцами, искренними друзьями от их общей ненависти кляхом. Надлежало единственно удостоверить Карла, что шведы еще найдут и могут утвердить Василия на престоле, для чего князь Михаил, следуя своему наказу и внушению политики, таил от Карла ужасные обстоятельства России, говорил только о частных в ней мятежах, об измене тысяч восьми или десяти россиян. которые вместе с пятью или шестью тысячами мильяхов злодействуют близ Москвы. Требовалось немало времени для объяснений. Секретарь Мансфельдов виделся с князем Михаилом в Нови-Городе, а воевода Головин Шуринскийпена поехал в Выборг, где знатные чиновники шведские ждали его, чтобы услобиться в мерах вспоможения. Между тем князь Михаил, желая спасти Москву и царя не одной рукой и наплеменников, мыслял ополчить всю северо-западную Россию и грамотою убедительную звал к себе псковитян, хваля их древнюю доблесть. Но псковитяне уже хвалясь злодейством, ответствовали ему угрозою, и самые новогородцы оказывали расположение столь подозрительное, что князь Михаил решился искать усердия или безопасности в ином месте. Вышел из новогорода Статищевым, диаком Телепневым и малочисленную дружину верных и требовал убежища в Иване Городе. Там их не приняли, не в Орешке, где воевода предатель боярин Михаила Солтейков, считая Лже Деметрия победителем, уже именовал себя его наместником. В то время, когда Михаил, оставленный и некоторыми из робких спутников, при устье Невы думал в печали, что делать, явились послы от Новогорода с молением, чтобы он возвратился к Святой Софии. Митрополит и Сидор и достойные россияне одержали там верх над беззаконием. И встретили князя Михаила как утешители, в лице его приветствуя отечество и верность. Искренне клялись умереть за царя Василия, как предки их умирали за Ирсслава Великого. Исведав, что воевод Алже Демитриев, Кирноситский, с ляхами и россиянами идет оттушена к берегам Ильменя, готовились выступить в поле. Древний Новгород казалось воскрес со своим великодушием. К несчастью, ревность достохвальная имела действие зловредное. Татищев, известный мужеством, вызвал совести передовой отряд к бронницам. Но князю Михаилу донесли, что сей царь-дворецлукавый замышляет предательство. Извет был важен, а князь Шуйский молот и пылек. Он созвал воинов и граждан, объявил им данос и хотел с ними торжественно судить, уличить или оправдать винимого. Вместо суда народ выступление ярости умертвил Татищева. Не дав ему сказать ни единого слова, горести Михаила, увидевшего поздно, что народ в кипении страстей может быть скорее палачом, нежели судьюю. Татищева, едва ли Виновного, схоронили с честью в обители святого Антония, и многие дворяне, вероятно, устрашённые его судьбой, бежали из города, даже к неприятелю, который шел вперед невозбранно, занял Хутинский и другие окрестные монастыри, жег, грабил, и вдруг скрылся. услышав от пленников, что сильное войско вступило в село грузина и спешит на помощь к нову городу, пленники обманули неприятеля. Мнимое войско состояло единственно из тысячи областных жителей, ополченных дворянами Горихвостовым и Рязановым в Тихвине и за Онигую. Сие добрые россияне, будучи в шесть раз слабее керноситского, имели счастье без кровопролития избавить Новгород, где князь Михаил с нетерпением ждал вестей от головина. Вести были благоприятны. Король шведский словом и делом доказал свою искренность. Еще генералы его Бое и Вильдман не успели заключить договора с головиным идиаком Зиновьевым, а войско королевское уже стояло под знаменами в Финляндии. С обеих сторон не хотели тратить времени и 28 февраля подписали в Выборге следующие условия. Первое. Мирный договор 1595 года возобновляется между Россией и Швецией на веки веков. Второе. Первое не вступаться в Ливонию. Третье. Карл дает Василию две тысячи конных и три тысячи пеших ратников, а Василии сто тысяч ефимков в месяц на их жалованье. Четвертое. Все войска в полном распоряжении князя Михаила Шуйского должно занимать города единственное именем царским. И не может выводить пленников из России, кроме лияхов. Пятое. Съездные припасы будут ему доставляемы по цене умеренной. Шестое. Царь взаимно обязывается помогать королю войскам на Сигизмунда в Ливонии, куда открыл путь шведам из Финляндии через российские владения. Седьмое. Ни та, ни другая держава без общего согласия не вольно мирится с Сигизмундом. Восьмое. Царь в знак признательности уступает Швеции Кексгольм в вечное владение, но тайно до времени, ибо сия уступка может произвести сильное неудовольствие между россиянами. Девятое. Князь Михаил Шуйский дарит шведскому войску пять тысяч рублей не в счет определенного жалованья. Сия грамота будет утверждена в новей городе им, князем Шуйским, воеводу, бояринам и ближним приятелям царским, а в Москве самим царюм.